Глава четвертая. Бегство Моппо и Балики. Остальную часть ночи мы шли безостановочно. Наконец, не только мы, но и собака, видимо, устала. На день мы спрятались в кустах, около полудня мы услышали голоса. Заглянув сквозь кусты, я увидел несколько человек нашего племени, посланных моим отцом в погоню за нами. Они направились к соседнему кралю, вероятно, для того, чтобы спросить, не видел ли нас кто-либо, и затем некоторое время они больше не показывались. С наступлением темноты мы снова пустились в путь, но судьба преследовала нас. Мы встретили старую женщину. Она как-то странно посмотрела на нас и молча прошла мимо. В последующие дни мы продвигались вперёд день и ночь. Конечно, нельзя было сомневаться в том, что старуха сообщит нашим преследователям о встрече с нами. Так оно и было. На третий день мы набрели на плантацию мучного дерева, кусты которого были сильно потоптаны. Пробираясь между поломанными стеблями, мы наткнулись на тело старого человека, труб которого до того был усеян стрелами, что напоминал собою шкуру дикобраза. Нас это очень удивило. Пройдя немного дальше, мы убедились, что кранль, которому принадлежала эта плантация, только что сожгли дотла. Мы осторожно подошли к нему. Какое грустное зрелище представилось нашим глазам. Впоследствии мы привыкли к нему, отец мой. Всюду кругом лежали тела убитых. Они валялись десятками, старые, молодые, женщины, дети, даже грудные младенцы, все они лежали среди обгорелых шалашей, пронзённые множеством стрел. Земля, пропитанная их кровью, казалась красной. И сами они, озарённые последними лучами заходящего солнца, казались красными. Да, отец мой, вся местность была как бы окрашена кровавой рукой великого духа Умкулункула. Взгляд этого ужасного зрелища заставил Балику расплакаться. Мы нашли очень мало пищи в этот день, и ели только травы да зелёные плоды хлебного дерева. Здесь прошёл неприятель, сказал я. Едва я успел выговорить эти слова, как мы услышали слабый стон по другую сторону сломанной тростниковой изгороди. Я пошёл посмотреть, в чём дело. Там лежала молодая женщина. Тело её было покрыто ранами. Но бедняжка ещё дышала отец мой. В нескольких шагах от неё лежал труп мужчины, а около него ещё несколько мёртвых воинов другого племени. Очевидно, все они пали в ожесточённой битве. В ногах у женщины мы увидели тела детей. Четвёртый совсем маленький лежал рядом с ней. В ту минуту, когда я нагнулся к несчастной женщине, она опять застонала, открыла глаза и увидела меня, заметив копье в моих руках, женщина проговорила слабым голосом: "Убей меня скорее. Неужели ты ещё недостаточно терзал меня?" Я поспешил ответить, что я здесь чужой и вовсе не намерен убивать её. Тогда тай мне воды, сказала она. Там, позади краля, есть источник. Я подозвал к несчастной женщине Балику, а сам пошел за водой. В источнике тоже валялись трупы, которые пришлось вытащить, и когда вода немного очистилась, я наполнил фляжку и отнес умирающий. Она жадно припала к ней губами, силы немного вернулись к ней, вода придала ей жизни на несколько минут». Как это случилось, спросил я участливо. На нас напал отряд чеки вождя зулусов, ответила она. И уничтожил нас. Они налетели на нас сегодня на рассвете, когда мы все ещё спали. Я проснулась и услышала, как убивают. Я спала с моим мужем. Вот он лежит здесь. Наши дети спали тут же. Мы выскочили из шалаша, Мой муж держал в руках щит и копье. Он был храбрый человек. Посмотри. Он умер храбр, убив трёх чертей зулусов, прежде нежели сам пал мёртвым. Тогда они схватили меня, убили на моих глазах всех детей, а меня кололи до тех пор, пока я не показалась им мёртвой. Тогда они оставили меня Я не знаю, наверное, за что они напали на нас, но думаю за то, что наш вождь отказался послать воинов на помощь чеки против цвиты. Женщина замолчала, потом громко вскрикнула и испустила дух. Балика опять расплакалась, да и сам я был глубоко возмущён и потрясён её рассказами. Ах, подумал я, великий дух должен быть очень злой. Иначе такие ужасы не могли бы твориться. Так я размышлял в то время отец мой. Теперь, я думаю, иначе. Я знаю, что мы тогда не шли по пути великого духа, от того так и было. В то время отец мой я был ребёнком. Впоследствии я привык к таким зрелищам, они более не трогали меня ни чуть, но тогда, во времена царя Чекера, реки текли кровью отец мой. Прежде чем зачерпнуть из них воды, мне шел убедиться, чиста ли она. Люди умели умирать без лишнего шума. Они всё ли равно не тогда, так теперь они были бы мёртвы. А это ещё не важно. Да и вообще ничто не важно, кроме самого рождения. Вот в чём главная ошибка, отец мой. Мы провели ночь в разорённом крале, но спать не могли. Всю ночь души мертвецов ходили вокруг нас и перекликались между собою. Оно и неудивительно, мужья искали своих жён, матери своих детей. Но нам-то оно казалось страшно. Мы боялись, что они рассердятся на наше присутствие среди них. Мы прижались друг к другу и дрожали, обнявшись. Коос тоже дрожал и по временам громко завывал, но духи, по-видимому, не замечали нас, и к утру голоса их замолкли. На рассвете мы встали и, осторожно пробираясь между мертвыми телами, продолжали свой путь. Теперь нам легко было найти дорогу к Краулю Чеки. Мы шли по следам его войска и скота, которые они угнали. По дороге иногда попадало мёртвое тело воина, очевидно, его убивали, если раны мешали ему продолжать путь. Мною овладевало почас сомнение, благоразумно ли с нашей стороны идти к Чэке. После всего, что мы видели, я боялся, что он убьёт и нас, но свернуть было уже некуда. И я решил идти вперёд, пока ничто не препятствовало нам. Однако от усталости и голода мы начали терять силы. Балика говорила, что всего лучше было бы остаться здесь и ждать смерти, которая положит конец нашим страданиям. Мы присели около ручья, пока мы отдыхали на берегу ручья, Кос отбежал в ближайшие кусты, и вскоре мы услышали, как он с яростным лаем бросается на кого-то и как будто борец я подбежал к кустам и увидел, что собака поймала козлёнка почти одного роста с собою я схватил копьё заколол козлёнка и громко закричал от радости теперь было чем подкрепить наши слабеющие силы ободрав добычу я отрезал несколько кусков мяса обмыл их в ручье и за неимением огня мы ели его сырым сырое мясо очень невкусно Но мы были так голодны, что не обращали на это внимания. Утолив голод, мы встали и вымылись у ручья. Пока мы спокойно занимались этим делом, не подозревая о грозившей опасности, Балика случайно взглянула наверх и в ужасе вскрикнула. Там, на вершине холма, в недалёком расстоянии от нас, мы увидели 6 вооружённых людей нашего племени то были дети моего отца Македамы. Они все еще продолжали погоню за нами, чтобы убить нас. Воины уже заметили нас и спустили дикий крик, и бросились бегом по направлению к нам. Мы тоже побежали с быстротой у коней, причем страх еще более ускорял наш бег. Положение было такое — перед нами находилась открытое место онашло всё понижаясь до берегов белой умфалоцы река извивалась по равнине подобно огромной сверкающей змее на противоположном берегу реки почва поднималась в гору и мы не видели что нас ожидает по ту сторону горы но предполагали что в этом направлении находится kral cheki мы побежали к реке да прочим больше и некуда было деваться За ними следом гнались воины, дикари понемногу настигали нас. Они были сильны и очень озлоблены за то, что должны были забежать так далеко от своего края. Для меня было ясно, что как бы скоро мы ни бежали, они настигнут нас. Мы приближались к берегу реки. Она была широкая и полноводная, выше нас течение воды страшно сильное. Белые гребешки пены показались на её поверхности в тех местах, где вода мчалась над подводными камнями, а ниже крутился водоворот, где никто не мог переплыть, но между, против нас, была глубокая яма. Вода на дне казалась спокойною, но с быстрым течением. Ах, мо, что нам делать? задыхаясь, проговорила Балика. — Выбирать одно из двух, — отвечал я, — или погибнуть от осегая наших единоплеменников, или попытаться переплыть реку. — Лучше утонуть в реке, нежели умереть под ударом осегая, — ответила она. — Хорошо, — сказал я, — пусть же наш добрый гений придет нам на помощь, и духи наших предков да будут с нами. К счастью, мы оба хорошо плавали. Я подвёл Балику к самому краю реки, мы бросили наше одеяло, бросили всё, кроме копья, которое я держал в зубах, и вошли в воду, продвигаясь вброд, насколько было возможно. Вода уже доходила нам до груди. Наконец ноги наши перестали касаться земли, и мы поплыли на середину реки вслед за собакой косом. В эту минуту у воины показались на берегу сзади нас. Эге, молодцы, закричал один из них. Вы плывёте? Ну ладно, так вы непременно утонете. А если не утонете, то мы знаем брод и всё же поймаем вас и убьём. Да-да. Если бы нам пришлось бежать на край света за вами, то всё же поймаем вас. С этими словами говоривший пустил в нас стрелу, которая сверкнула как молния, но упала между нами. Пока он говорил, мы быстро подвигались вперёд и уже попали в течение. Оно сильно относило нас вниз, но несмотря на это, мы храбро, как хорошие пловцы, боролись с ним. Теперь дело обстояло так: если течение не унесёт нас вниз к водовороту, нам удастся добраться до противоположного берега, мы спасены; в противном случае мы пропали. Мы уже были совсем близко от берега на увы, так же близко и от пенящегося водоворота. Наконец я выбрался на небольшой утёс около берега, Я оглянулся. В восьми шагах от него бурно кипела вода. Я не мог вернуться к ней, так как чувствовал себя слишком утомлённым, и казалось, балека должна была погибнуть. В эту минуту Коз заметил отчаянное положение Верный пёс с громким лаем подплыл к ней и повернулся головой к берегу. Балика схватила его за хвост, и собака, напрягла все свои силы. Балика с своей стороны помогала ей ногами и левой рукой и медленно подвигалась вперёд. Наконец я смог протянуть ей конец моего оссигая. Балика схватилась за него левой рукой. Ноги её уже касались водоворота, но я и Кос кинулись изо всех сил. И мы вытащили её благополучно на берег, где она упала в изнеможении. Когда воины на противоположном берегу увидели, что нам удалось переплыть реку, то дико закричали, посылая нам проклятие, и быстро побежали вдоль берега. Я тотчас же уговорил утомлённую девушку подняться, и мы начали взбираться в гору. Добравшись до верху, Мы увидели вдали большой краль. "Мужайся, Балика", сказал я. "Смотри, вот краль Чеки". "Я вижу, брат. Но что ожидает нас там?" Смерть перед нами, смерть за нами. Мы со всех сторон окружены ею. В эту минуту мы дошли до тропинки, шедшей от брода через реку Унфалоцих к кралю. По ней очевидно прошло войско Чеки. Нам оставалось не более получаса пути, когда, оглянувшись, я заметил, что наши враги настигали нас. Их было теперь только пятеро, а шестой, вероятно, потонул при переправе через реку. Мы снова побежали, но силы наши всё слабели, и преследователи быстро нас настигали нас. Тогда я вторично вспомнила собаку Кос был злобен и разорвёт каждого, на кого я направлю. Я подозвал его и постарался объяснить ему, что требую от него, хотя и знал, что посылаю его на верную смерть. Он понял и весь ощетинившись, со страшным рычанием бросился на наших врагов те старались убить его копьями, но он бешено прыгал вокруг них, кусал кого попало и таким образом задерживал их бег. В конце концов один из них ударил пса по голове коз, подпрыгнул, схватил его за горло и повис на нём. Оба упали, вцепившись друг в друга. Кончилось тем, что борцы одновременно испустили дух. Да, это была удивительная собака. Таких собак больше не встретишь. Она происходила от бурской собаки, впервые появившейся в то время в нашей стране. Эта собака отец мой однажды справилась одна с леопардом. Так погиб мой верный Коус. Тем временем мы продолжали бежать. Теперь мы уже находились шагах в трехстах от ворот краля, и могли заметить, что в нем происходило что-то необыкновенное. Остальные четыре воина, бросив в труп товарища, быстро настигали нас. Я понял, что они добегут до нас раньше, чем мы успеем дойти до ворот. Балика могла подвигаться лишь очень медленно. Мне пришла в голову такая мысль. Я привёл сюда Балику и тем подверг её смертельной опасности. Теперь, если возможно, я сам спасу её жизнь. Если она дойдёт до Краля без меня, чеканю убьёт такую молодую и красивую девушку. Беги, Балика, беги, крикнул я, бросаясь назад. Бедная Балика почти ослепла от усталости и страха и не подозревая о его намерении продолжал медленно подвигаться к воротам я же присел на траву перевести дух прежде чем вступить в борьбу с четырьмя врагами с твёрдым намерением бороться до тех пор пока меня не убьют Сердце мое сильно билось, и кровь ударяла в голову, но когда воины приблизились ко мне, я встал с копьем в руках, кровавая скатерть снова заколыхалась перед моими глазами, и всякий страх покинул меня. Враги мои бежали попарно, на расстоянии полета копья между ними, но при этом в первой паре один был впереди крылья. На пять или шесть шагов этот последний дико кричал и бросился на меня с поднятым копьем и щитом. У меня не было щита, не было ничего, кроме осегая, но я был хитер. Вот он приблизился ко мне, я стоял, выжидая, пока он не занес копья надо мной, тогда я внезапно бросился на колени и направил мой удар ниже края его щита. Он тоже нанёс мне удар, но промахнулся, как её его только разрезало мне плечо. Видишь, вот, шрам. Моё копье попало в цель и прокололо его насквозь. Он упал и бешено катался с ним по земле, зато я теперь был разоружён. Рукоятка моего копья сломалась надвое, и в моих руках остался только короткий кусок палки тем временем другой враг уже спешил ко мне. Он показался мне ростом с целое дерево. Я уже считал себя мёртвым, потому что никакой больше надежды не осталось. Тьма готовилась поглотить меня. Но вдруг в этой тьме блеснул свет. Я бросился плашмя на землю и повернулся на бок. Тело моё ударилось о ноги врага с такой силой, что он потерял равновесие и со всего размаху полетел кувырком, не успев ударить меня копьём. Раньше, чем он коснулся земли, я уже вскочил на ноги. Копьё выскочило из его рук, я нагнулся, схватил его и пока он вставал, пронзил его копьём в спину. Всё это произошло В несколько секунд отец мой а он уже упал мёртвый тогда я пустился бежать и в шагах в 80 откраля нагнал сестру в этот момент она упала на землю теперь меня наверное убили бы если бы оставшиеся два врага На минуту не остановились около своих мёртвых товарищей. И хотя теперь снова бросились за мной с удвоенной яростью, но было уже поздно. Как раз в это время ворота краля распахнулись, из них вышло несколько воинов, волоча за руки пленника. За ними показался высокий человек с шкурой леопарда на плечах. Он громко смеялся. Вслед за ним выступили пять или шесть его приближённых. Счастье замыкалось ещё партией воинов. Все сразу поняли, в чём дело, и подбежали к нам как раз в ту минуту, когда наши враги настигли нас. "Кто вы такие?" закричали они. "Кто осмеливается убивать у ворот краля слона? Здесь убивает только сам слон". "Мы дети Македама", отвечали они. "Преследуем злодеев" совершивших убийство в нашем крале. Смотрите, вот сейчас двое из нас погибли от их рук, а ещё два другие лежат мёртвыми по дороге. Разрешите нам убить их. Спросите у слона, отвечали воины. Да кстати, просите, чтобы он позволил не убивать вас самих. Как раз в это время высокий вождь увидел кровь и услыхал слова спутников, он гордо выпрямился. Действительно на него стоило посмотреть. Несмотря на молодость, он был головой выше всех окружавших его. Ширина его грудной клетки хватила бы на двух, лицо его было красиво, хотя и свирепо. Глаза горели как угли. Кто эти люди, дерзнувшие поднять пыль у ворот моего края? — спросил он, нахмурив брови. — О, Чека! О, Слон! — ответил один из военачальников, склоняясь перед ним до земли. — Эти люди говорят, что они преследуют злодеев и хотят умертвить их. — Прекрасно! — сказал он. — Пусть они убьют злодеев! — О, великий вождь! — Благодарение тебе, великий вождь! — закричали наши обрадованные единоплеменники. — Прекрасно! Когда они убьют злодеев, продолжал Чека, пусть им самим выколют глаза и выпустят на свободу искать дорогу домой за то, что смелились поднять копьё перед воротами великого племени зулусов. Ну что же, продолжайте восхвалять меня, дети мои. Он дико захохотал, а воины тихо шептали: "О, он мудр, он велик!" Его справедливость ясна и страшна, как солнце. Однако люди моего племени заплакали от страха. Они вовсе не искали такой справедливости. — Отрежьте им тоже языки, — продолжал Чека. — Что? Неужели страна Зулусов потерпит такой шум? — Никогда! — не. Разве лишь в том случае, когда стада их разбегутся, начинать. Эй, вы, чернокожие, вот там лежит девушка. Она спит и беспомощна, убейте её. Что? Вы колеблетесь? Хорошо. Если вам нужно время на размышления, я даю его вам. Возьмите этих людей. Обмажьте их мёдом и привежите к муравейным кучам. Завтра с восходом солнца они скажут нам, что думают. Начните с того, что убейте этих двух затравленных шакалов. И он указал на меня и Балику. Они, кажется, очень устали и нуждаются в отдыхе. Тогда я заговорил в первый раз. Воины уже приближались к нам, чтобы исполнить приказание Чека. "О, Чека!" воскликнул я. "Меня зовут Мопо, а это сестра моя Балика". Я остановился. Громкий взрыв хохота раздался вокруг меня. "Прекрасно, Мопо, и сестра твоя Балика", бугримыл сказал Чека. "Здравствуйте, Мопо и Балика" а также прощайте. — О, Чека! — прервал я его. — Я Мопо, сын Македама из племени Лангени. — Я дал тебе кружку воды много лет тому назад, когда мы оба были мальчиками. Тогда ты сказал мне, чтобы я пришел к тебе, когда ты будешь могущественным вождем. Ты обещал защитить меня и никогда не причинять мне зла. Вот я пришёл и привёл с собой сестру. Прошу тебя, не отрекайся от своих слов, сказанных много лет тому назад. Пока я говорил, лицо Чэки заметно изменилось. Он слушал меня очень внимательно. Это не ложь, сказал он. Приветствую тебя, Мопо. Ты будешь с собакой в моём шалаше. Я буду кормить тебя из рук. Но о сестре твоей я ничего не говорил. Отчего же ей не быть убитой, раз я поклялся отомстить всему племени, кроме тебя одного? — Потому что она слишком прекрасна, чтобы убивать ее, о вождь, — отвечал я храбро, — а также потому, что я люблю ее и прошу ей жизни как милости. «Поверните девушку сюда лицом», — сказал Чака. Приказание его было немедленно исполнено. «Опять ты сказал правду, сын Македама? Я жалую тебе этот подарок. Она тоже поселится в моем шалаше и будет одной из моих сестер. Теперь расскажи мне твою историю, но смотри и говори одну правду». Я сел на землю и рассказал всё, как было. Когда я кончил, Чека сказал, что очень жалеет о смерти Коса. Если бы он был жив, Чека послал бы его на крышу шалаша македама, от самого и сделал бы его вождём племени Лангени. Затем он обратился к своему военачальнику: "Я беру свои слова назад. Не нужно изувечивать этих людей из племени Лангене. Один умрет, а другому будет дана свобода. — Вот здесь, Мопо, — он указал на человека, которого перед тем выводили за ворота, — ты видишь перед собой человека, показавшего себя трусом. Вчера уничтожен был, по моему приказанию, краль колдунов-чародеев. — Не нужно изувечивать этих людей из племени Лангене. Быть может, он попался вам на пути сюда. Этот человек и трое других напали на воина того Крааля, защищавшего свою жену и детей. Он храбро дрался и убил трех из моих людей. Тогда эта собака побоялась встретиться с ним лицом к лицу. Я метнул в него осегаем, после чего заколол его жену. Это последнее еще не важно, но он должен был сразиться с мужем этой женщины в рукопашном бою. «Теперь я хочу сделать ему великую честь. Он будет бороться насмерть с одной из свиней твоего хлева». Он указал копьем на людей моего племени. «А тот, кто останется в живых, пусть бежит». За ним будут гнаться так же, как они гнались за тобой. Эту вторую свинью я отсылаю в хлев с костью от меня. Ну, выбирайте между собой, дети Македама, кто из вас останется в живых. Люди моего племени были братья и любили друг друга, а потому каждый из них готов был умереть, чтобы дать свободу другому. Оба разом выступили вперёд, выражая готовность на единоборство с зулусом. Что? Неужели и между свиньями есть чувство чести, насмешливо спросил Чека. В таком случае я сам решу этот вопрос. Видите этот оссягай? Я подброшу его на воздух. Если он упадёт клинком кверху, Тот, кто из вас выше ростом, получит свободу, а если же он упадёт рукояткой к низу, то свободу получит тот, кто меньше. С этими словами он подбросил осьгай на воздух, глаза всех напряжённо следили за тем, как оружие закружилось в воздухе и упало рукояткой на землю. Поди сюда ты, обратился Чека к тому, кто был повыше. Спиши назад в Краль Македама и скажи ему: "Так, говорил Чека, лев золусов, так Маландела много лет тому назад твоё племя отказалось дать мальчику Чеке кружку молока. Сегодня собака сына твоего Моппо воет на крыше твоего шалаша. Ступай. Человек обернулся, пожал руку своему брату и ушёл, унося с собою слово дурного предзнаменования. Затем чек обратился к Злусу и ко оставшемуся воину моего племени, приказав начать единоборство воздав хвалу могущественному вождю, они начали яростно бороться, причём мой единоплеменник победил Жулуса, едва он успел перевести дух, как должен был пуститься бежать, а за ним погнались пять выбранных людей. Однако моему единоплеменнику удалось убежать от них. Он скакал как заяц и благополучно ушёл от них. Чека не рассердился. Я думаю, что он сам приказал своим воинам не особенно торопиться. В жестоком сердце Чеки была очень хорошая черта. Он всегда готов был спасти жизнь храброго человека, если мог это сделать, не умаляя своего достоинства. Что касается меня, то я был очень рад тому, что мой единоплеменник победил того, кто так зверски убил детей бедной женщины. В крале за рекой.